Глава 19. Мы прочитали все записи на флешке Танина Пантони, сообщил карабинер из Матеры. Не знаю, как мы будем использовать эти доказательства, если официального осмотра не производилось, а ноутбук и флешку вы просто хм, украли из дома жертвы. Судьей и магистратом я поговорю. Поедем на официальный осмотр и изымем доказательства. Вопрос в том, что на флешке. Я боюсь подумать, какие могут быть последствия. «Просто делайте вид, что ничего не знаете», — Брандолини почесал затылки. Близость пенсии, обида на начальницу, усталость от ничего не делания, что заставило его впервые в жизни нарушить закон. Его, который сорок лет боролся с нарушителями закона. «Так что там?» Тонина Пантони был членом нескольких ассоциаций и любительских групп, связанных с поисками музыкальных артефактов, старинных партитур. Он вел обширную переписку, особенно интересовался Вивальди. Я насчитал как минимум с десяток таких групп, он даже вносил небольшой финансовый вклад в пару из них. Отслеживал аукционы. Это похоже на одержимость. Такое ощущение, что он лично потерял эти артефакты и ожесточенно пытался отыскать их следы. Странно, что мать ничего не знала. Она знала, что сын одержим. Помнишь, называла его придурком, говорила, что он интересовался только музыкой, а потом только пчелами. Простая женщина не вникала в суть, не понимала, чем он занимается. Но почему он бросил? Самую активную переписку он вел с двумя людьми. Из текста понятно, что они вместе занимались музыкой. Это Игнация Фортунати и Виола Креспелли. «Что? Кто?» — заревел Брандолини во всю мощь своих легких. «Как ты сказал?» — Игнацио Фортунати и Виола Криспелли. В кабинет влетел встревоженный дежурный, за ним испуганный Паула. Брандалини замахал свободной рукой. «Все, мол, в порядке, идите отсюда». «Что в их последних письмах?» «Последние датированы прошлым годом. Больше никакой переписки между ними нет. И больше Тонино Пантони ни в какие группы через свой браузер не входил». «Тогда он и занялся пчеловодством». Бросил музыку, хотя был талантлив по всем отзывам. «Интересно, что же случилось?» «Игнацио Фортунати мог бы нам рассказать, но кто поручится, что он не сочинит очередную историю?» «У меня сложилось впечатление, что эта троица что-то нашла, какой-то очень важный артефакт. Они постоянно ездили по архивам, переписывались с владельцами семейных коллекций, а дальше начинаются какие-то секреты и непонятные послания». Нужно допросить Игнацию и его сумасшедшую истощенную подружку. Может, хоть какая-то зацепка появится. Есть еще одно имя — Марко Филамин. Похоже, он тоже участвовал в поисках. Попробуем вычислить его по IP-адресу отправленных сообщений. Давай-ка попробуем сэкономить время и спросим Антонио Пантони. «Маркалина, конечно! Мальчики так дружили!» Хороший, воспитанный мальчик, не то что этот, чокнутый убийца Игнацио. Но Маркалини проучился в консерватории только год, потом вернулся к себе в Венецию. — В Венецию? — Да, он поступил в консерваторию в Материи, вы же знаете, что она входит в число лучших в Италии. Я так гордилась сыном. Они вместе делали успехи, и вдруг... — Придурок! Что ни на есть придурок! — Человод, подумать только! челы его изгубили карабинеры не стали говорить что сгубила по видимому как раз музыка по крайней мере теперь они знали где искать марко Филамина. загорелый молодой человек с густыми черными волосами появился на экране компьютера в окошке видеоконференции «Вы, марко филамин да что случилось меня пригласили на станцию карабинеров сказали что со мной хотят поговорить «Вы знаете о гибели Танина Пантони?» Танина погиб? Это невозможно! Что случилось?» Парень казался действительно растерянным. Брандалини кратко рассказал о смерти Антонио Пантони. «Мы не поддерживали связь больше года. Ему все время было некогда, так все и сошло на нет. Даже с днем рождения друг друга не поздравляли. Пчеловод, подумать только! Как он мог бросить музыку?» «Похоже, что-то произошло». Вы не знаете, что они с друзьями искали. Танина входил в группы по поиску музыкальных артефактов. Они втроем с другом детства еще одной девушкой развили бурную деятельность. Игнацию и Виола? Они познакомились через Игнацию. Я почти не общался с этим знакомым Танино, он был странным. Виола училась в музыкальном училище, и у них с Игнацией был один преподаватель. Но я не знал, что они занимались поисками, не знал, что Танина бросил консерваторию. Это я во всем виноват. В чем вы виноваты? Это я рассказал о ней. О ком? Не о ком, а о чем? О потерянной симфонии Вивальди. С этой симфонией связана, пожалуй, самая прекрасная венецианская легенда. С самого рождения будущий композитор Антонио Вивальди, по мнению родных, находился в руках темных сил.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 Сегодня ее знает только ветер с Лагуны. Наступила тишина. Потом Брандалини тихо спросил: Они искали потерянную симфонию Вивальди? Танин однажды сказал, что обязательно ее найдет. Это должен был сделать именно он, потому что их обоих зовут одинаково: Антонио Вивальди и Антонио Пантони. Его настолько потрясла легенда. Я говорил, что это только легенда, но бесполезно и не думал, что все зашло настолько далеко. Дела нужно объединять. Но магистрат и слышать ничего не хотел про какие-то легенды, оставался день до закрытия дела. К расследованию убийства Виолы Брандолини не допускали, надеяться только на информацию от Паула бессмысленно. Убийство Капатонди зашло в тупик. Брандолини впервые попросил о помощи Николету и Пенелопу, Николета сразу оживилась, собралась звонить их давней знакомой Алессандре, на что карабинеры рассчитывал. Но Пенелопа охладила ее пыл. «Как ты себе это представляешь, Летто, Денизи? Девочка давно и счастлива замужем, да еще и за принцем. Ты хочешь разрушить эту сказку? Но ведь ее бывший Никола занимает высокий пост в армии Карабинеров. Он там какой-то полковник, если уже не генерал из Рима». «Ты сама сказала это слово, дорогая. Бывший. Ты можешь гарантировать, что ее мужу это понравится? Да и соединять людей, которых связывало так много, пусть даже телефонным звонком? Разумно ли это? Нет ли это, Денизи? Мы не будем звонить Александре. Брандалини вял на глазах, как цветок, давно не видевший полива. Но Пенелопа не разочаровала. «Будем звонить Карлита». Карлита для земляков, для остальных доторе Бальери, многие в Италии знали его в лицо. Один из руководителей дирекции государственной антикриминальной полиции был настолько яркой личностью, что нажил множество врагов. Его не любили за самоуверенность и гордыню, пристрастие к пафосным дорогим вещам, но даже враги признавали высокий профессионализм. Авторитет Больери был непререкаем. доторы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 Недоброжелатели, что Лис использовал законы в своих целях. Прошли годы, и Лис совершенно отошел от дел. Он больше не был могущественным и неподражаемым главой итальянской полиции, перед которым трепетали даже свои. Жесткий стержень, десятилетиями державший его изнутри, смягчился, а потом и вовсе стал плюшевым, словно игрушечный жираф. Больери превратился в писателя, его книги раскупались как горячие пирожки, но даже этим он занимался расслабленно и нарушал сроки. Не ругался с издателем, а кивал головой, обещая, что вот-вот пришлет рукопись. Бывшие коллеги шептались за спиной «Лис уже не тот». А молодежь не верила, что этот седой и слегка рассеянный пенсионер — та самая легенда и гроза мафии. «Харизма? О чем вы?» Правда, не так давно он неожиданно оказался в эпицентре расследования, да еще и в компании той самой Алессандры, которую решили не тревожить. И, хотя жизнь его не изменилась, Бальери отряхнулся от лени и неги. Эта история рассказана в книге «Убийственный аромат». Позвони старой учительнице год назад, он отговорился бы, отмахнулся, но сегодняшний Бальери сделал, в свою очередь, пару звонков. Маэстро Пенелопа объяснила спешку и пожар, да и позвонила она бывшему ученику и земляку второй раз за всю жизнь. И вот уже магистрат не закрыл дело о смерти Танина Пантони по неосторожности. Все три дела объединили, поставив во главе расследования капитана Филиппа Корва из Матеры, старого знакомого Брандолини. А сам Морешало вошел в следственную группу, его больше не подозревали в убийстве. Лишь одно расстроило Карабинера. В группу включили и лейтенанта Карлоту Карлини. Понятно, что она должна быть здесь по должности, и все же... Но выбирать не приходилось.